Глава вторая «Что случилось?» Я забегаю в квартиру к сестре и кричу с порога, но она мне не отвечает. «Оля! Я пришла! Что произошло? Почему ты свадьбу отменяешь? Оля!» Запираю дверь и иду искать сестру. Она живет в огромной квартире с террасой, с которой открывается шикарный вид на город. Квартира находится в хорошем районе, жилье считается элитным. Даже представить не могу, сколько это все стоит. Я нахожу сестру на террасе. Она стоит у перил с бокалом полусухого. Тонкая, элегантная. В общем, как всегда. На ней светлое платье, чуть выше колена. Волосы собраны в аккуратный пучок. А на лице такой макияж словно только вышла от стилиста. И я. Полная ее противоположность. Джинсы... Толстовка и косуха. Кроссовки в грязи, после беготни по лесу. А волосы? Волосы торчат в разные стороны. Приглаживаю их, когда прохожу мимо зеркала. Еще бы умыться не мешало, но я думаю, что моей сестре все равно, как я выгляжу. И Марат еще смотрел на меня заискивающим взглядом. «Марат! И как он мне такой попался?» Отвез, куда я сказала. И даже не приставал. Правда, очень удивился, когда я сменила маршрут и сказала, куда мне надо. Даже расспрашивать стал, к кому я еду. Но я не призналась. Поблагодарила и быстро выбежала из машины. До последнего думала, что маньяком окажется. Хотя с виду приличный мужчина. Но и приличные мужчины бывают маньяками. Моя мама любит смотреть разные криминальные передачи. Там всегда так и получается. Никто из соседей не замечал, он был хорошим соседом, а затем раз и все, он уже кого-то в лес увез. Но я больше туда, ни ногой. Лучше умереть старой девой. Я от этих приключений еще месяц отходить буду. Оля, привет! Что случилось? Я быстро обняла сестру. Ты в порядке? Я не могу за него выйти. Оля всхлипнула и прижалась ко мне. Я думала, что смогу. Но нет. «Оля, ну почему? Что случилось?» Спрашиваю я и обнимаю сестру за плечи. «Ты же его любишь?» «Не могу сказать». Она поджимает губы, вижу, что на глаза наворачиваются слезы, а нижняя губа дрожит. «Послушай». Я взяла сестру за плечи и посмотрела ей в глаза. «Это просто предсвадебный мандраж. Давай мы с тобой чайник поставим, закажем еды, И посмотрим новые фото серкана. У него новые фото, всхлипнула сестра и вяло улыбнулась. У него куча новых фото, а еще я видела видео с какой-то актерской тусовки. Я потащила ее в комнату. «Пиццу или роллы? Я жутко голодна, будто по лесу бегала всю ночь. Я на диете, сестра надула пухлые губки, а то не влезу в свадебное платье. Тогда закажу диетическое мороженое и сделаю салат. Хорошо, что сказала про платье. Значит, еще не все потеряно. Значит и правда, предсвадебный мандраж. Сестра села за стол на кухне и наблюдала за тем, как я завариваю чай. Я видела, что говорить она не хочет и сама спрашивать не стала. Мы вообще не были близки с моей сестрой. И я очень удивилась, что она позвонила мне, а не своим подружкам. То есть мы любим друг друга, общаемся и ходим вместе в кино, но я даже жениха ее не видела, а свадьба уже через две недели. Каждый раз, когда заходила речь о знакомстве, Оля ссылалась на какие-то неотложные дела. «Кроме мороженого что-то будешь?» – спрашиваю я, листая приложение. «Ничего». Она кладет голову на стол и закрывает глаза. — Олли, я в такой заднице, ты не представляешь. Если Аргентов узнает, то он меня прибьет, а если отец, то точно крышка. — Оленька, милая, я подхожу к сестре и сажусь перед ней на корточке, кладу руки на коленки. — Расскажи мне. Я постараюсь помочь. — Ты не поможешь, — она качает головой. — Ты маме звонила? Или отцу. Они уже утром приезжают. «Аргентов меня убьет», — снова всхлипывает моя сестра. «Это фамилия твоего жениха?» «Ага». Битый час я пытаюсь поговорить с сестрой. Затем привозят мороженое, и мы смотрим нудную мелодраму. Сестра постоянно заглядывает в телефон, словно ждет сообщения. И я думаю, что от жениха. Затем она выходит на террасу поговорить, а я засыпаю на диване под скучный фильм. Просыпаюсь от того, что в квартире очень холодно, терраса открыта, а Оли нигде нет. Ее телефон не отвечает. Сестра появляется под утро. Веселая и раскрасневшаяся крадется на цыпочках через коридор в свою спальню. «Ты где была?» Я буквально вылетаю на нее из комнаты. Сестра вскрикивает и роняет сумочку, из которой выпадает телефон. Стекло моментально трескается. «Ты чего орешь?» – злится Оля. «Телефон мне разбила!» «Ты где была?» – повторяю я уже спокойнее. «Я переживала. Просыпаюсь, а тебя нет». «Я не обязана отчитываться!» – почти кричит сестра. «Вот что я буду делать без телефона?» Постоянные из-за тебя неприятности. Оля исчезает в своей комнате. А я совершенно не понимаю, что произошло. Вот только она рыдала, а сейчас вернулась, будто со свидания. Помирилась, может. Это, конечно, хорошо. Но так орать из-за телефона тоже не стоит. Тем более я не специально. Оль, я домой пойду, кричу сестре. Родители скоро приедут. Пока она даже не выходит попрощаться. «Где была?» спрашивает мама. «По моему заспанному и неопрятному виду заметно, что я не спала дома. Я, конечно, переоделась и даже грязную одежду бросила в стирку, но вот помыть волосы и принять душ не успела. Как только пришла домой, то начала готовить родителям завтрак. Минус жизни с родителями — вся готовка и уборка на тебе. У Оли ответила я и поставила на стол оладушки. Она переживала из-за свадьбы, и я пришла ее поддержать. — А чего переживала? — испуганно спросила мама. — Не могла определиться с прической. Я махнула рукой. — Ты же знаешь, эти невесты... — Из-за прически? — удивилась мама. — Зря я так сказала. Но мне казалось, что все невесты переживают из-за таких глупостей. Мама тут же вскочила, и побежала за мобильным. — Позвоню Оленьке, — сказала мама, но после нескольких неудачных попыток добавила. — Выключен телефон. Я тут же вспоминаю про разбитый телефон, но решаю промолчать. По-любому скажут, что я виновата. — Может, спит? — пожимаю плечами. — Или работает? — Наверное, работает, — говорит мама. — Оленька у нас такая молодец! Все сама, все сама! Дальше моя мама начинает старую песню о том, какая идеальная у меня сестра, потому что сама купила квартиру, машину, а еще выучилась и бизнес свой открыла. У меня, правда, всегда было много вопросов к тому, как она это сделала, но в моей семье вопросы задают только мне. Например, «Почему ты плохо учишься? Почему ты мало зарабатываешь?» Почему у соседки Лили есть жених, а у тебя нет? А почему Юля из соседнего дома уже второго рожает, а тебя с таким характером никто не возьмет? В общем, я семейное разочарование. Моя сестра – идеал. Так и живем. Я смирилась, свыклась, все приняла и собираю деньги на то, чтобы съехать от родителей в другой город. Только им пока не говорю потому что потом начнутся другие упреки. «Ну, и куда ты собралась? Живи и тут нормально!» Ну и все в таком духе. Через полчаса мама начинает метаться по квартире, чем заражает и отца, и они решаются пойти к Оле в гости, чему я очень рада. Когда они уходят, то я успеваю быстро принять душ, убрать дома. Дожидаться родителей не хочется, поэтому я пишу им записку о том, что ушла на работу и убегаю. На работу мне сегодня не нужно. Я хожу на курсы маникюра. Только никому не говорю. У меня план получить профессию маникюрши, чтобы переехать. Мама с отцом такую профессию не одобрят. А я считаю, что ничего плохого в этом нет. В конце концов, моя мама сама любит бегать на ноготочке. Хорошая работа и мне нравится. После занятий Иду домой по привычной улице и мысленно просчитываю, сколько мне еще нужно собрать денег. Я работаю в небольшой кофейне. Платят там неплохо, особенно с чаевыми, но моих запасов надолго не хватит. Мне бы собрать сумму, на которую я смогу снять квартиру, и чтобы было на пару месяцев на еду, а дальше разберусь. Все для маникюра я уже купила. Все спрятано дома и ждет переезда. Жаль, тут не могу подрабатывать. Были бы у меня лояльные родители, я бы уже на дому начала клиентов брать. Пока я шла, раздумывая над своим будущим, то не заметила, как из-за поворота вынырнула машина. Визг тормозов. Еще одна минута, и я бы точно оказалась на ее капоте. Ты точно хочешь, чтобы я тебя сбил? Дверь открылась, и из машины вышел Марат.